Глава 255. дом работница Лучи утреннего солнца упали на постель. Этим утром Юта, который подвергся пыткам Сакур до поздней ночи, вошел в гостиную на первом этаже с весьма измученным видом. «Доброе утро, господин!» – неожиданно раздался голос Сильфи, которая спускалась по лестнице. В отличие от измученного Юта, Сильфия, которая проспала всю ночь крепким сном, выглядела отдохнувшей и бодрой. «О, доброе утро, Сильфия! Простите, вчера была моя очередь обслужить вас, но я сама не заметила, как уснула!» Юта нечего было сказать, он просто не мог сказать, что прошлой ночью вместо Сильфи ему компанию составила Сакура. Сакура спустилась в гостиную раньше всех и быстро и профессионально приготовила чай. Сакура вела себя настолько естественно, что у Юта возникло ощущение, что для нее подобные вещи были в порядке вещей. «Эй, Юта, это еще кто? Это она, новый жилец?» Рерина, которая спустилась на первый этаж и обнаружила, что завтрак был уже готов, расстроена пожаловалась Юта Она уже слышала, что сегодняшнего дня у них в доме появится еще один жилец, но для нее стало полной неожиданностью, что Сакура оказалась настолько наглой. Она даже посмела войти на кухню Рерины без ее разрешения и использовать ее кухонную утварь, чтобы приготовить завтрак. Для ририны которая была ярым перфекционистом в вопросе домашних дел, вход на ее кухню, которая, можно было сказать, была ее святая святых, был абсолютно недопустимым кощунством. О, прости, Рерина, я забыл тебе представить, на самом деле это бывшая служанка Сильфи. Служанка? Что-то ее поведение совершенно не тянет на служанку. В принципе, в некотором роде, с учетом обязанностей Рерины, ее также можно назвать горничной. Таким образом, взгляд Рерины в отношении Сакуры начал становиться более опасным. «Эй, Юта, ты же не запал на эту девушку? Нормальный человек не стал бы приглашать в свой дом человека, который пытался убить его?» «Ну, ты, конечно, права». Аргументы Рерины были неопровержимы. Даже если Сакура была врагом, она действительно была Ахиллесовой пятой Юта, так как она была милой красивой девушкой. «Довольно. Кто не работает, тот не ест. Если ты не можешь навести порядки, я сама совсем разберусь». Ририна быстро направилась к Сакуре с крайне воинственным настроем, явно настроенная силой решить этот вопрос. «Похоже, в этом доме уже есть превосходная экономка. Я восхищена порядком в этом доме». Беззаботно явилась Сакура, наслаждаясь своим чаем, услышав слова Ририны. «Чё, чё ты сказала?» «Когда я сегодня забралась на чердак этого дома, то пришла к выводу, что человек, который отвечает за уборку этого особняка, весьма необычная личность». Куда бы я ни посмотрела, моему глазу было просто не к чему придраться. Я действительно завидую, так как также являюсь экономкой. Услышав ее слова Рерина, мгновенно обрадовалась ее по и остановилась. Даже если никто не замечал труда Рерины в наведении порядка в доме, она всегда самоотверженно выполняла свои обязанности. Эм, возможно, она не такая уж и плохая. Кто бы мог подумать, что двое настолько разных людей смогут найти точку соприкосновения в работе, которую не выполняли. Сакура, которая была слишком хитрой и расчетливой, и Рерина, которая была простая в доску. Юта, сравнивая этих девушек, почувствовал весьма противоречивые чувства.